Глава третья. Коля. Мы усаживаемся на кресло и замолкаем. Макар стоит перед письменным столом с внешней стороны, слегка на него опираясь. «Сочувствую вам, ребята!» — начинает Макар. «Вы переживали стрессовые события в личной жизни, в недавнем прошлом. У многих из вас тягостные события еще очень сильны, и вам трудно их преодолеть». Вам мешают образы, неприятные ощущения в теле, неопределенные мысли существования. Я понимаю. Мы сделаем так, что вы измените ваше состояние до такого, какое вам комфортно и какое вы захотите иметь. Вот с этим мы поработаем. Первое, что вы сделаете сейчас, это запишите на бумаге то, куда вы хотите прийти. Напишите под цифрой 1 и положите в карман. Завтра мы сделаем небольшую коррекцию и дополнение под цифрой 2. Мы будем каждый день заниматься и трудиться над этим пунктом, который станет ярким в вашем сознании, четким и реальным к концу нашего маршрута». Макар достает из ящика стола, около которого стоял, шесть небольших блокнотов и раздает каждому из нас. «Даю вам десять минут и прошу полной тишины и концентрации». Все пишут. «Я тоже». Хочу крепко спать и отдыхать. Хочу забыть Суханова. Все плохое, связанное с ним. И... Тут я задумываюсь и добавляю. Не бояться мужчин. Отлично, справились. Кладем блокноты в карманы или сумки и на время про них забываем. Он достает из стола две небольшие сферы. Одну розового цвета, а другую голубого. Сейчас доверимся высшим силам. У нас же новогодний ретрит В розовой сфере имена девочек, присутствующих здесь. в Голубой мальчиков. Макар берет в руку мобильный телефон, что-то пишет, и в зал входит Снегурочка и маленький белокурый кудрявый мальчик лет шести, которого она ведет за руку. Мальчик одет в блестящий серебряный комбинезон и белые кроссовки на липучках, а на спине у него приделаны маленькие крылышки из перышек. Милейший. «Это Коля, мой помощник». У него очень важная миссия. — Здравствуйте, — говорит мальчик. Снегурочка отходит к елке. Сейчас Коля будет доставать шарики из этих сфер. Макар показывает глазами на розовую и голубую сферы. Сначала он достанет один шарик из розовой сферы, потом из голубой. Внимание! Он делает паузу и обводит всех нас глазами. Коля создаст три пары. Каждый из вас получит друга или подругу, соответственно, с которым проведет все оставшееся время до Нового года. Что это значит? Это значит, что вы будете вместе так близко, как захотите. Вы будете говорить друг другу все, вы будете слушать тоже все, вы будете вместе выполнять мои задания, и вы будете помогать друг другу так сильно и так искренне, как только можете. Вспомните своих друзей детства – если такие у вас были. А если не были, то это можно легко представить. Взрослого мира нет. Вы слышите меня? Прошлого нет. Есть только радостное и предпраздничное настроение. В пять часов вечера каждый день я буду ждать вас здесь, чтобы задать вопросы, скорректировать в блокноте наш конечный маршрут и получить задание на следующий день. Никакие отказы не принимаются. Сейчас работаю не я, Работают высшие силы, и им нельзя отказывать. Это понятно?» Все притихли и слушают Макара с нескрываемым любопытством. Люди любят иногда, чтобы ими командовали и говорили, что делать, особенно, когда такой раздрайв внутри. Что уж там. Да и потом, все мы немного дети, и в глубине души хотим верить в чудеса. «Итак, дорогие девочки и мальчики». «Мы начинаем!» Слышится тихая музыка из щелкунчика. Освещение становится приглушенным. Свет падает только на маленького Колю. Мальчик подходит к розовой сфере, отодвигает крышечку, достает оттуда белый шарик и протягивает Макару. Все напряжены до предела. Макар раскрывает шарик. «Лена!» Громко и торжественно как конферансье на концерте, произносит Макар. «Встань, пожалуйста!» Лена встает. Ей немного неудобно. Она явно волнуется, кто ей достанется. Заподозрить маленького Колю в шулерстве невозможно. «Сейчас мы посмотрим, кого тебе приготовили в друзья высшие силы!» Коля достает шарик из голубой сферы. «Сергей! Встань, пожалуйста!» Сергей встает, Такое впечатление, что он доволен. «Первая пара у нас готова. Продолжаем!» Настоящий артист. «Валя!» Валя послушно встает еще до того, как Макар ее попросит. «Никита!» Никита тоже сам встает без всяких просьб. Как такое совпадение по возрасту могло случиться? Непонятно. «Третья пара, как вы понимаете, друзья, это Ева и Илья. Вставайте, вставайте!» Мы стоим все шестеро. А сейчас поблагодарим высшие силы в лице Коли и отдельно поблагодарим его маму Наташу, которая у нас сегодня прекрасная снегурочка. — Пап, а куда сейчас? — спрашивает Коля. Все улыбаются, хлопают в ладоши и благодарят Колю. Зажигается свет, и мы вновь рассаживаемся по своим местам. — Чудеса начинаются, дорогие друзья! Макар немного сбавляет пыл но все еще в состоянии актерства. «Снегурочка классная», замечает Никита. «А Коля просто чудесный», добавляет Лена. Все понимают, что это семья Макара. «Ну, не стоит обольщаться, там хватает всякого. Это он с виду ангелочек. Итак, у нас с вами первое задание. Попрошу опять. Учитесь хорошо. Пересдача не предвидится. Мы, внимание». В течение завтрашнего дня, то есть до пяти вечера, когда вы все соберетесь вновь на этом месте, попрошу сильный пол рассказать все своим подругам. Все, что считаете нужным, связанным с разводом. Начинать можно с любого места. Степень подробностей регулируйте сами. Но рассказать все без остатка, честно и искренне. Понятно? Завтра рассказывают только мужчины, повторяю. — А сегодня? — спрашивает Лена. — А сегодня у вас последний вечер, который вы можете провести сами с собой. Но я не настаиваю. Можете начинать прямо сегодня. Смотрю на Илью.